«Обвинить можно и вас», — прервал его Чиржичек. «Обвинить можно кого угодно и в чем угодно, а где доказательства? Что можно выдвинуть против меня, что доктор Кожила был у меня в гостях?» «Откуда я не ушел?» — вмешался в разговор Кожила. «Уверяю, что ушли. Попробуйте доказать обратное, ведь вас обнаружили не в моем доме». «Вы пытались усыпить капитана крышика напомнил главврач, намереваясь сделать с ним то же, что и с остальными, но при этом перепутали бутылки и уснули сами. Чержичек рассмеялся. — Вы это серьезно, пан Почему же в таком случае пан капитан не взял обе бутылки для анализа остатков их содержимого? Или вы считаете, что я ошибся нарушно? — Но я точно знаю, что домой я не дошел. Все могут подтвердить, что меня обнаружили спящим на берегу реки в ноябре месяце, а я даже летом предпочитаю спать в постели, в своей постели. — Неужели это свидетельствует против меня? — удивился Чержичек. Люди добрые, вам наверняка хорошо известно, какие шалости могут позволить себе душевно здоровые люди с совершенно безупречной репутацией. Известны случаи, когда добропорядочные отцы семейства, уважаемые торговцы, степенные чиновники, ни с того ни с сего покидали свой дом, работу, не попрощавшись с близкими и отсутствовали не один год. Они жили в другом месте, иной жизнью, и без какой-либо связи с прошлым, до тех пор, пока вдруг в один прекрасный день, не возвращались обратно, так и не вспомнив, где провели это время. «Вы считаете, что нечто подобное могло постигнуть нескольких людей из одного города одновременно?» «На это трудно возразить, но могу напомнить одну историческую аналогию, которую трудно постигнуть и толком объяснить». такую же?» — поинтересовался главврач. «Речь пойдет о немецком народе в сорок первом, о 80 миллионах немцев». Горстка преступных авантюристов погнала их на совершенно бессмысленную войну. Миллионы мужчин оставили свои дома, жен, детей, работу, понимая, что идут на верную смерть. И все же шли, чтобы погибнуть. И хотя люди знали, что подобный уход из жизни абсурден, все грозит повториться, за примерами далеко ходить не надо. Чиржичек замолк, его лицо приняло прежний безмятежный вид. «Не хотите выпить? Могу предложить тоник, в холодильнике остались еще две бутылки». — Как-нибудь в другой раз, — поспешно ответил главврач и поднялся с места. Доктор Кожила последовал его примеру. На улице поднялся туман. Мерзкая погода, — проворчал Кожила. — И с такой ненастью я преспокойно спал под открытым небом. — как вы думаете, доктор Долник, найдется ли со временем объяснение этого феноменального происшествия? — Если тут замешан чержичек, то наверняка... В полиции он не сможет долго разглагольствовать на тему морали. А я склонен верить, что нас посетили инопланетяне. Вот только непонятно, почему они действовали инкогнито. Но это легко объяснить, — улыбнулся главврач. Если мы хотим изучить хищного и коварного зверя, мы его заключаем в клетку или усыпляем. По сравнению с животными вам повезло. Инопланетяне, проделав эксперимент, вернули вас обратно целым и невредимым. Хотя не исключено, что они вас анатомировали, чтобы познакомиться с внутренним строением человеческого тела. Однако чему они могли бы научиться от людей? Войнам, лжи, уничтожению природы и своих собственных творений, нетерпимости, расизму, унижению беззащитных, низменным страстям. Я не занимался подсчетом, но думаю, что перечень негативных человеческих проявлений куда длиннее списка его гуманных дел. И если кто-нибудь из Вселенной прибудет к нам, раньше, чем мы проникнем к другим цивилизациям, у него будет более совершенная техника, он уйдет дальше нас в научном познании и будет иметь более развитую технологию производства, в этом направлении ему будет нечего перенимать у нас. Останется только психическая сфера, в которой он мог бы найти что-нибудь новое. Но для него будет лучше, если он пройдет мимо этой сферы по дуге с радиусом в несколько световых лет. «Да, но пришельцы могли бы и поделиться чем-нибудь с нами». «Например, вразумить нас, поднять нас на более высокий уровень?» «Бросьте. Вы бы доверили средневековому колдуну рентгеновский аппарат в качестве инструмента для изгнания бесов?» Кожило громко рассмеялся. Чиржичика не могли нигде найти уже четвертый день, и старший лейтенант Моравик распорядился произвести обыск в его доме. Там все было прибрано, и только мебель покрылась тонким слоем пыли, На столе в лаборатории лежал конверт с надписью «Нашедшему». В нем была записка, написанная красивым, хотя и неразборчивым почерком. Автор записки просил, чтобы до прихода нотариуса, главврача Долника и доктора Кожилы в доме ничего не трогали. К записке было приложено письмо, предназначенное для упомянутой троицы. Вскрыв письмо, нотариус огласил его содержание присутствующим. Поскольку у алоиса Чиржичика не было близких родственников, он завещал все свое имущество города. Лишь небольшую часть денег от распродажи своего имущества старик просил использовать для покрытия расходов, связанных с выполнением его единственной просьбы. Несколько дней назад он переправил в сейф одного из иностранных банков письмо, которое местные больницы получит в 2084 году. Во имя человеческой жизни подписавшийся просил, чтобы молочно-розовая жидкость, содержащаяся в ванне под наблюдением главврача Долника и доктора Кожилы, была перелита в чистый сосуд и с помощью выпаривания при температуре 36,2 градусов Цельсия доведена до объема 30 литров. Сосуд, накрытый целлофаном, должен находиться в безопасном месте до тех пор, пока не придет письмо, хранящееся в сейфе. Далее шла «Подпись». Алоэс Чиржичек Объявленный по стране розыск пропавшего без вести Алоиса Чиржичика, родившегося 29 июня 1921 года, особые приметы среднего роста прихрамывает, глаза карие, волосы редкие, с проседью, через год был прекращен. По истечении предусмотренного законом срока пропавший был объявлен мершим Капитан захлопнул папку с документами по делу об исчезновении Чиржичика Он вздохнул и вздрогнул, словно услышав насмешливый голос, — если вы такой умник, то скажите, где трупы?